Глава тридцать первая. Помнится, шли мы к реке где-то часа три. Хотя мне тогда показалось, что все пять. Потом же, когда возвращались, прошли примерно пару километров. Это где-то минут тридцать. Может, чуть больше, а может и чуть меньше. Короче, теперь делим три часа на тридцать минут. Три часа – это, соответственно, сто восемьдесят минут. Теперь сто восемьдесят на тридцать – это, эээ, шесть? Вроде да. Надеюсь, что да. Ибо иначе моя учительница математики, что так старательно обучала меня во времена школы, наверное, в гробу перевернется от таких расчетов. Итак, в ходе таких небольших расчетов мы приходим к следующему. На обратном пути мы прошли всего лишь 1/6 всего пути. Значит, осталось пройти ещё 5 таких шестых, или иначе говоря, 2 1/2 часа ходьбы в нормальном темпе. Вот только загвоздка тут в том, что мы сейчас идём в нихуе не нормальном темпе. Я кое-как перебираю ногами и костылями в этой ночной темноте, испытывая постоянную боль и чувствуя, как уже не ночная темнота становится всё ближе. Так ещё ко всему этому я приглядываюсь за аутисткой, которая то и дело на󠁮равит отстать или куда-то съебаться, чтобы что-то там интересненькое посмотреть, что привлекло её внимание. В общем, как я и предполагал, путешествие крайне долгое. Пиздец какое сложное, а главное, ебать его в рот, какое опасное, потому что только за те десятки минут, что мы уже относительно успешно протопали, я раза три слышал чьи-то рыки и прочие непонятные, пугающие до усрачки звуки. Иначе говоря, это прямо тот случай, когда действительно подходит фраза: "Опасность поджидает за каждым углом". Только тут вместо углов кусты. А учитывая, что мы в лесу, где кустов дохуя и больше, Короче, думаю, я достаточно ясно передал то, насколько мы близки к потенциальному и не слишком-то приятному финишу наших жизней. А тут ещё, будто всего этого было мало, в один момент со стороны, с которой мы шли, раздался звук удара деревянных колёс о землю, а следом за этим и свет фонарей. Бля, повозка, что ли? Ну или карета. Не ебу. Тихо проговорил я, повернувшись в эту сторону, перед этим подойдя к высокому и пышному кусту, который должен был скрыть меня без каких-либо проблем. «Ау — Ау-ау-ау-а! — раздалось слева от меня. — Да я не с тобой! И, сказав это, подтянул ее поближе ко мне. Но, видимо, перебрал силы, и она прямо-таки врезалась в меня, пускай и очень слабо. Но этого хватило, чтобы при соприкосновении с ее телом я кое-что вспомнил. Аутистка... Девушка. Пиздец открытие, да? Но вот я об этом напрочь забыл. Похоже, из-за общей опасности и её поведение больше напоминающее детское, что ли. Сейчас же, когда опасность немного отступила, а я держу её за её мягкую и нежную женскую ручку, и её грудь в паре сантиметров от меня, а сама она с милым непониманием смотрит на меня, приподняв голову. В общем, мои глаза вместо того, чтобы следить за чем-то приближающимся к нам, бегали по её телу, осматривая каждую выпуклость, не в силах оторваться. А ещё, бля, от неё пиздец как приятно пахнет. Я не уверен, но, кажется, с момента моего попадания в этот мир я не нюхал ничего приятнее. Словно она и не из этого мира вовсе, а из мира развитие которого плюс-минус на развитие моего мира, где есть всякие шампуни, нормальное мыло, а не жалкие местные варианты, и откровенно читерские духи, которым порой столь тяжело противиться. В голове сразу возник целый вихрь из сотни пошлых мыслей, связанных с её телом, например, взять за её грудь. А они всё равно ничего не поймут. Так почему бы и нет? К этим временем звуки кареты и свет приближались настолько, что даже эта аутистка опомнилась и, отведя от меня взгляд, посмотрела на дорогу, по которой и проезжала эта карета. Увидев это, опомнился уже и я, после чего, не отпуская руку аутистке, посмотрел на дорогу, откуда доносились эти звуки и свет. Там же в этот момент прямо по дороге ехала крытая повозка, что запряжена двумя лошадьми. Повозка кажется вполне обычная. действительно похоже на те, что я успел не раз увидеть в городе у всяких торговцев. Лошади тоже выглядели вполне обычные. По крайней мере, это если смотреть с такого расстояния. Подожду, пока она подъедет поближе, а потом А что потом? Ну, если уж на то пошло, то вариантов не так уж и много. либо попробовать её как-то остановить и после этого попытаться уговорить его довести до города, куда он, видимо, и направляется, либо отсиживаться тут дальше, надеясь, что он проедет мимо и не заметит нас. Либо же напасть на него. Ой, да кому я вновь пизжу? Третий вариант точно не для меня. Я мало того, что трус, так ещё и воспитан по нормам своего прошлого, куда более развитого мира. Так что вот так вот, просто напасть на кого-то, чтобы ограбить или ещё чего, для меня будет крайне трудно. При этом и не сказать, что это совсем невозможный вариант развития событий, но по крайней мере, в данном случае я бы не хотел идти этим вариантом. Да я не слишком там могу. Всё же я тот ещё коллега в данный момент. Короче, остаётся два других варианта. А телега тем временем уже в одном десятке метров от нас. Я даже могу разглядеть извозчика. Так вроде управляющих повозкой называли. Или кучер. Или всё же как-то в общем-то иначе. Ладно, честно говоря, не ебу совсем. Да и похуй мне. Если уж говорить прямо совсем откровенно. Короче, управляла ты повозкой какой-то мужичок лет 40. Невысокий, но вроде довольно крепкий. Средней длины темно-русые волосы. Небольшая бородка с забавными усами. Ну и одет а-ля торговец из дальней страны. В принципе, ничего необычного. И я таких с десяток видел в том же городе. Так что вряд ли он представляет какую-то пиздец огромную угрозу. Только вот меня напрягает один момент. Какого хуя он путешествует ночью по такому опасному месту, да еще и без сопровождения? Это разве логично? Сомневаюсь. Его же легко могут ограбить или убить, и это если говорить только о встрече с людьми. А тут стоит понимать, что шанс встречи с людьми в этом ночном лесу, как мне кажется, куда меньше, чем шанс встречи с какой-то пугающей до усрачки тварью. И я сомневаюсь, что этот человек дожил бы до своего возраста, если бы не понимал таких вещей. А значит, тут что-то явно не так. А раз так, то в пизду. Пускай спокойно проезжает мимо. Пытаться контактировать с ним явно не лучшая идея. И тут, в этот момент, когда повозка проезжала в паре метров от нас, произошло то, о чем я почему-то вообще не подумал. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау!» <музык> <музык> Закричала аутистка, резко дернувшись в сторону повозки. «Блядь!» <музык> Причём дёрнулась она настолько резко, что я чуть не наебнулся, а она сама чуть не вырвалась. Но я всё же смог удержать её второй рукой, со всей силы держась за палку костыль. Вот только она на этом не остановилась. Она продолжила дёргаться и что-то кричать, явно пытаясь приблизиться к свету, идущему от повозки. Нет, нет, нет. Я продолжал удерживать её, при этом наблюдая, как управляющий повозки с каким-то страхом посмотрел в нашу сторону, после чего ударил по возям лошадей, и те резко ускорились, побежав вперёд ещё быстрее, благодаря чему повозка отдалилась от нас на несколько метров за пару-другую секунд. После чего я уже смог позволить себе отпустить эту утиску, что так рвалась к повозке всё это время. Та же, получив свободу, сразу побежала вслед за быстро отдаляющейся от нас повозки, управляющей которой, видимо, испугался, услышав издаваемые звуки, подумав, что это звуки какого-то монстра. По крайней мере, мне так показалось, исходя из его напуганного до бледности лица и того, как он, занервничав, сразу же ускорился. Тем временем аутистка выбежала на дорогу и уже пробежала с десяток метров следом за повозкой и... успешно наебнулась. Мда, без комментариев. А она в этот момент лежала на земле и держась за коленки, на которые и упала, во всё рыдала. Прямо на дороге, по которой только что кто-то проехал на повозке, прямо, вероятно, посредине ебаного ночного леса. Сука, устало вздохнув, подобрав с земли ранее уроненную палку, И немного передохнув, я поматал головой, хоть немного отгоняя всё приближающееся темноту и холод, после чего потопал к ней в очередной раз, ругая себя за свою слабохарактерность и то, что не могу её тут бросить одну. Ну а дальше снова успокаивал её примерно как и в прошлый раз. Только в этот раз это заняло ещё больше времени из-за коленей, что она разодрала до крови. А лучшее, что я придумал, чтобы помочь ей это отрезать ещё часть своей штанины и замотать это на её коленях, хоть как-то прикрывая рану. Только после этого она кое-как согласилась подняться и идти дальше. Но ну, понятное дело, что никакого соглашения с её стороны не было. По факту, она просто перестала хныкать и орать и пошла следом за мной, как и до этого. Теперь только ещё прерывалась на то, чтобы посмотреть и потрогать те перевязки, что я сделал. После же около 2 часов монотонной ходьбы, которую, правда, успешно разбавляла своими выходками аутистка. Хотя, будь у меня выбор, я бы отказался от такого разбавления. В один момент меня вообще так доебало, что она постоянно отстаёт и издаёт громкие звуки, из-за которых нас могут отследить монстры или люди, что чуть не въебал ей. Но даже занеся руку, я не смог этого сделать. И нет, дело не в том, что она девочка. Дело в том, что я трус. Ну и в том, что умственно она недалеко от ребёнка ушла. Так что хоть бей её, хоть не бей, один хуй ничего не поймёт, лишь обидится, скорее всего, и станет ещё больше вредить. Так что в тот момент я постарался успокоиться и продолжить путь. И путь-то я продолжил, но вот успокоиться не вышло. Сюда ещё, наверное, наложился кое-какой интересный фактор, о котором я до этого момента вообще забыл из-за чересчур насыщенной жизни. А этот фактор Ни что иное, как голод. Я, сука, пиздец какой голодный. И это, если подумать, ни хуя не удивительно так-то. Я ведь последний раз ел аж, блядь, позавчера. Да и то, что я там поел-то? Сначала часть шавы, а потом, после того, как попал в этот мир и встретился с Катариной и её друзьями, ещё съел тот не первый свежий сте хлеб, который нашёл в сумке Катарины. И на этом всё. И я об этом вспомнил только сейчас. Серьёзно, я, видимо, так забегался, что вообще обо всём этом к херам забыл. А сейчас, когда вспомнил, ощущаю, что у меня словно сранная чёрная дыра в животе, и идти стало ещё тяжелее. К и без того откровенно хуёвым ощущениям добавилось ещё и ощущение того, что если сейчас же не съем что-нибудь, то тело просто откажется работать, и я рухну прямо тут, без возможности подняться и продолжить путь. А добивало это хуёвое ощущение ещё и понимание того, что до города, где я, возможно, смогу покушать, ещё топать и топать. И даже если дотопаю, то не факт, что смогу поесть, потому что у меня банально нет денег, чтобы купить еду. И в этот момент моего очередного нытья я кое-что заметил краем глаза. Свет. Он шел спереди, но чуть левее нас, прямо со стороны дороги и при этом еще был далековат от нас. И че это? Хотя не, главный вопрос тут явно другой. Стоит ли к этому приближаться, чтобы посмотреть, что это, или же все же обойти на как можно большем расстоянии? Честно говоря, второй вариант мне симпатизирует побольше, но там может быть что-то полезное: медикаменты или еда какая-нибудь. А мне нужно и то, и то. И не факт, что я смогу дойти без этого до города, потому что, как мне кажется, нам идти до города ещё примерно половину пути. Ну, может, чуть меньше. А я уже изнемождён до ужаса. Но всё равно это лишний риск, который я хотел бы избежать. Так что И пока я дома, за меня приняли решение, вернее, приняла решение. Стоило аутистке завести свет, как она сразу же что-то заговорила на своём аутистском языке и быстро потопала в ту сторону, настолько быстро, что я даже ухватиться за неё в этот момент не успел. Сука. У меня даже сил не было злиться. Я просто стоял и смотрел, как она отдаляется от меня, приближаясь к источнику света, который может оказаться всем, чем угодно. Постояв так некоторое время и подумав, я всё же решился и пошёл следом за ней. Через пару минут догнав её, когда она, достигнув источника света, остановилась, осматривая это место. Бля. Только и выдал я, оглядывая источник света, находящийся прямо посреди дороги. Хорошо, что мы не сели в эту повозку.